«Глава вторая. Саша. Да, почему ты...» «Заткнись». Обрывает меня на полусловие Матвей и сбрасывает мои подрагивающие пальцы вниз, прекращая способную разбудить соседей заливистую трель. Быстро нащупывает в карманах ключи, отпирает замок и издевательски придерживает передо мной дверь, чтобы я могла протиснуться в просторный двор. Смащённая дорожкой, ведущая к двухэтажному светло-бежевому дому. «Добро пожаловать в ад, сестрёнка!» Пропитанные ядом слова ударяют мне в спину и заставляют споткнуться, а цепкие пальцы, подхватывающие меня в полуметре от земли, больше пугают, нежели успокаивают. Казавшийся принцем каких-то полчаса назад парень вовсе не принц. Карета превратилась в гнилую тыкву и умчала забирать какую-то другую золушку. А фея крестная вряд ли предусмотрена каноном той сказки, в которую я попала. Тебе стоит вернуться обратно, в свой Урюпинск. Елец. Без разницы. Снова швыряет в меня обидные слова Матвей и с хмурым видом взлетает вверх по ступенькам. А я не могу избавиться от картинок, проносящихся в разноцветном калейдоскопе перед замутненным взором. Вот Мот улыбается мне краешком губ и приглашает потанцевать. Вот бережно придерживает за талию. Вот убирает упавшую на щеку прядь волос. Вот замирает и шумно выдыхает, прежде чем подарить нежный, мучительно сладкий поцелуй. Не верится, что это все один человек. Мот. Шепчу еле слышно, тише, чем шелестит в пожелтевшей кроне деревьев ветер. И застываю, как вкопанное, когда смешавший черное с белым в невообразимый рисунок и перевернувший ему мир парень оборачивается. Его челюсть напряжена, зубы стиснуты, костяшки пальцев побелели. А полностью слился с радужкой и теперь являет собой одно огромное чернильное пятно. Пугает до чертиков. Это я для своих мод. А для тебя — Зимин Матвей Сергеевич. Источая волны осязаемого гнева, проводит между нами черту на класкалящийся брюнет. Именно в этот момент распахивается резная деревянная дверь и впечатывается ему в плечо. А на пороге стоит моя мама, Домашняя, без грамма косметики на фарфоровом белом лице, с волосами, убранными в наспех заколотый неаккуратный пучок. Кутается в длинный махровый халат, достающий ей до пят, и близоруко щурит глаза, как всегда забыв свои очки на тумбочке перед телевизором. «Матвей, ты вернулся! Как хорошо! И Сашенька здесь! Заходите скорее! Мы с Сережей вас заждались!» Чистит она. И по коренившейся привычке ерошит густые блестящие волосы Мота, не замечая, как яростно гуляют желваки у него на скулах. А я отчаянно хочу закричать, расплакаться, как в детстве, и долго сучить ногами, а потом прижаться к матери, обхватить ее руками за талию и в малейших деталях рассказать все, что со мной приключилось. Что после дурацкой вечеринки для первокурсников противно тянет в левой части груди, что губы до сих пор горят от неправильных по определению поцелуев, а мерзавец Матвей, несмотря на отвратительный характер, представляется симпатичным и привлекательным. Но любовь к матери вряд ли позволит мне закатить полномасштабную истерику и чистосердечно во всем признаться. Ведь баринова Вера Викторовна целых 18 лет отказывала себе во многом, экономила на гардеробе и тянула меня сама. Так что сломать замаячившие на горизонте счастье которая позволила мягкому лучистому свету поселиться в ее васильковых глазах и стерла глубокие морщинки, было бы безобразным проявлением эгоизма. Добрый вечер, Сергей Федорович. Отвлекаясь от курсирующих мозгу по замкнутому кругу за и против и невольно сравниваю приблизившегося к маме и положившего ей ладони на плечи мужчину с Матвеем. Зимин старший, такой же высокий и такой же жилистый. Ни грамма лишнего жира нет у него на боках, потому что он ведет активный образ жизни и постоянно тренируется в специально обустроенном для этого зале на цокольном этаже. Его руки такие же крепкие, пальцы такие же длинные, как у Мото, а волосы также зачесаны на бок. Только вот среди смоляной черноты встречаются пока еще редкие серебристые пряди. А еще Зимин Сергей Федорович также виртуозно умеет ставить людей в неловкое положение. Добрый вечер, Сашенька! Как посвящение? Познакомились с моим сыном? Ответ на заданный вопрос битым стеклом застревает у меня во рту, и я судорожно складываю, изучая остановившегося за спинами у родителей Матвея. Он проводит ребром по горлу, недвусмысленно намекая, что о случившемся в клубе мне лучше молчать. И я, по непонятной мне самой причине, подчиняюсь, попадая под его влияние. Все нормально. Немного потанцевали, поболтали с Иришкой. Сообщаю беспечно и стараюсь ничем не выдать, что внутри напряжена, как натянутая гитарная струна. А с Матвеем только сейчас у ворот пересеклись. Обычно я не умею врать виртуозно, нередко полюсь на мелочах. Но сейчас получаю мягкую улыбку от мамы и снисходительный кивок от Мота. Выдыхаю неслышно, немного расслабившись, и мечтаю о том, как взлечу вверх по лестнице на второй этаж и запрусь изнутри в отведенной мне комнате. Вот только у Сергея Федоровича на остаток дня, вернее сказать ночи, явно другие планы. «А пойдёмте чай пить. Что-то я проголодался. Заставите компанию». Озвученное дружелюбным баритоном предложение не вызывает у меня ничего, кроме неприятия. Я собираюсь улезнуть к себе, сославшись на какой-нибудь правдоподобный предлог. Вроде я очень устала и хочу спать. Но мама устремляет на меня такой просительный взгляд, что я тут же сдаюсь и покорно бреду в кухню с множеством современной техники и огромным овальным столом посередине. Под неусыпным материнским руководством завариваю в фарфоровом чайничке горный чай и усердно натираю блюдце вафельным полотенцем. Жду, пока горячий ароматный напиток настоится, и тогда разливаю его по чашкам. На ходу приобнимаю маму, Получаю от Зимина старшего искреннее спасибо и почему-то обижаюсь, когда Мот отставляет свою кружку в сторону и поднимается, чтобы достать из холодильника баночку ледяной колы. Вот что я ему плохого сделала, а? В общем, так, Сашенька, я обо всем договорился. Заявление твое о переводе подписал, учиться будешь в одной группе с Матвеем. И пока я борюсь с поселившейся под ребрами досадой, Сергей Федорович решает осчастливить нас потрясающей новостью, от которой мы с младшим не приходим в дикий восторг. Если Мот молчит, резко скидывая подбородок и дергая острым кадыком, то я все таки нахожу в себе силы выдавить блёклое. Спасибо. Перспектива чуть ли не каждый день находиться рядом с Матвеем, от которого исходят мощные волны осязаемой неприязни, удручает. Переезд в столицу больше не кажется подарком судьбы. Я бы с радостью отмотала события назад. Подала бы документы в какой-нибудь вуз в хмуром и влажном Питере, прошла бы конкурс где-нибудь в Ярославле или свалила бы на далекую Камчатку. Лишь бы не ёрзать каждый раз на стуле, когда мод решает прошить меня холодным пронзительным взглядом. Странно, что никто ничего не замечает. Хотя, родители, пожалуй, слишком поглощены друг другом и захватившими их чувствами. Свои напитки, я, чай, мотку, коколу, мы допиваем одновременно. Также синхронно поднимаемся из-за стола и желаем маме Сергеем Федоровичем доброй ночи. Я первой выскальзываю из кухни, желая как можно скорее избавиться от давящей атмосферы. Торопливо пересекаю длинный коридор, зябко поведя плечами, и делаю несколько шагов по гладким отполированным ступеням, Ощущая характерное покалывание в области поясницы. Только вот смелости, чтобы обернуться и спросить у будущего сводного брата, почему он так откровенно на меня пялится, не хватает. Так что я лишь шумно рвано выдыхаю и трусливо поднимаюсь наверх, закусив нижнюю губу. Если я думаю, что Матвей просто так меня отпустит, то я очень и очень сильно ошибаюсь. Он грубо хватает меня за плечи, стоит нам завернуть за угол и прижимает к стене заполняет собой все пространство и едва не касается своим носом моего. Я не шутил, Саша. Вам с матерью лучше вернуться обратно. И мне бы стоит испугаться его внезапной агрессии и безумно горящих глаз. Только вот близость поджарого тела вызывает любые эмоции, кроме страха. В жидкий огонь превращается кровь, проливает к вискам и заставляет гордо вскинуть подбородок а тебе лучше быть более гостеприимным или отвалить». Подаюсь Моту навстречу, играя на его нервах, и целых три секунды наслаждаюсь его недоумением. Настолько хватает моей храбрости. А потом ловко ныряю ему под руку и спасаюсь бегством, стремительно захлопывая за собой двери, и запирая ее на ключ. Сердце колотится в горле, зубы стучат, как от озноба, а ударяющуюся в разделяющую нас преграду «Ты еще пожалеешь» пробуждает желание мигрировать в другую страну. И я застываю, обхватывая себя за плечи и оседаю вниз по стене, испуская вздох облегчения при звуке отдаляющихся пружинящих шагов. Невероятно, но чудесная сказка может в одно мгновение превратиться в ужасный кошмар. Вместо небольшой однушки в захолустье, мы с мамой переселились в самый настоящий дворец с уютно обставленными комнатами. Мне досталась идеальная спальня, с большой мягкой кроватью, нежно сиреневым пушистым одеялом и грудой подушек разных форм и размеров. На окне висят идеальные фиолетовые шторы. В углу примостился офигенный бинбек, а под ногами лежит светло-бежевый приятный на ощупь ковер. В пользование мне перешел новенький MacBook, старенькому смартфону на смену пришло модное Яблоко, и на карточку вдруг упала внушительная сумма, чтобы я смогла обновить гардероб. И не выделяться на фоне остальных ребят, щеголяя обыкновенными джинсами неизвестной марки и растянутым любимым свитером. Только вот все эти прелести меркнут на фоне возненавидевшего меня Матвея. И я совсем не уверена, что смогу без потерь проскочить это противостояние. Ночь на новом месте проходит отвратительно. Я долго не могу сомкнуть глаз, постоянно ворочаюсь, а потом проваливаюсь в вязкое темное забытье. Вижу склонившегося надо мной Мота, слышу его «давай освежимся здесь душно» и просыпаюсь совершенно разбитое. Пожалуй, если бы Эдвард Мунк жил в наше время, то свою картину «Крик» он бы писал с моего помятого лица. «Доброе утро, Сашенька! Замечательно выглядишь!» Безбожно льстит Сергей Федорович, когда я последний занимаю место за столом и тщательно размазываю кусок масла по хрустящему румяному тосту не нахожу, что ответить на сомнительный комплимент. И тихо радуюсь, изучая такого же хмурого и сонного Матвея. На какое-то время на кухне воцаряется благостная уютная тишина. Мне удается затолкать в себя завтрак и ни разу не подавиться яйцом, помидором и сыром, что вполне можно занести в плюсы сегодняшнего утра. Я прометчиво расслабляюсь, решив, что неприятности закончились вчера, и подношу кружку с кофе к рту. Когда родители снова ошарашивают нас зимним младшим, приятным известием. Мы с Сережей поедем в рестораны смотреть, а Матвей отвезет тебя по магазинам. Меня по магазинам? У моты есть права. Грядущий совместный вояж в одном транспортном средстве пугает меня, примерно так же, как стиснутая челюсть сводного брата. Я с грохотом ставлю чашку на стол, расплескивая черно-коричневый напиток по белоснежной скатерти. И спешу отказаться от щедрого предложения. Не стоит из-за меня беспокоиться. Я сама сгоняю, возьму такси. Матвею несложно. Сергей Федорович перебивает меня на полусловие и с нажимом обращается к сыну. Правда, Матвей? Правда. Сквозь зубы цедит Мот и, не удостоив меня вниманием, ожесточённо режет несчастный бекон в квадратной черной тарелке.